Пол вызвался подбросить Мальвину на станцию Нью-Стрит, иначе она рисковала опоздать на последний поезд до Лондона. Счет за ужин он прибрал, оплатив его быстро и незаметно, пока Мальвина ходила в туалет. — Что ты, собственно, затеял, Пол? — прошипел Бенджамин. Они стояли перед входом в ресторан, дожидаясь свою спутницу. — Ты не можешь ее нанять. — Почему нет? — Мне на это выдают средства. — Ты знаешь, сколько ей лет? «Да причем тут это? А ты знаешь...» Бенджамину пришлось сознаться, что он не в курсе. Он много чего не знал о Мальвине. Впрочем, когда она уселась на переднем сиденье машины рядом с Полом, ему пришло в голову, что разница в возрасте между ними не сильно бросается в глаза. Пол выглядел изрядно моложе своих тридцати пяти, а Мальвина казалась девушкой без возраста, во всяком случае сегодня вечером. «Красивая пара», — подумал Бенджамин, — скрежеща зубами. Окно рядом с пассажирским сиденьем мерцающего черного БМВ Пола бесшумно сползло вниз, и Мальвина выглянула наружу. «До скорого!» Ласково попрощалась она, но на сей раз они не поцеловались. «Держи хвост пистолетом, Марсель!» крикнул Пол, который любил позлить брата, рекомендуя его новым знакомым в качестве нашего ответа Прусту. Бенджамин свирепо глянул на него и рявкнул: «Постараюсь». Его ответная колкость, лучшая, что он сумел придумать, звучала так. «Передай привет жене и дочке, не забудь». Пол кивнул. С непроницаемым видом, как обычно. И автомобиль, взвизгнув шинами по асфальту, умчался прочь, а с ним и Мальвина. Дождь начал накрапывать, когда Бенджамин медленно плелся к автобусной остановке на улице навигации. Глава двадцать шестая. Посредине моста Ламбет пол резко остановился. Я, опершись ногой на бордюр, попробовал отдышаться. Мускулы на ногах, привычные крутить педали целых полторы мили, подрагивали, отдавая тупой болью. Спустя несколько секунд пол развернул велосипед на девяносто градусов и двинул к восточному парапету моста когда он слезал с седла женщина за рулем массивного грузовика с бутылочно-зеленым верхом, средство передвижения, более пригодного для транспортировки продуктовых пайков по непредсказуемым тропам между Мазар-аль-Шариф и Кабулом, чем для доставки в Теско и обратно семейства из трех человек, вальяжно устроившихся в его недрах, сердито просигналила и лихо вильнула в бок» не выпуская из ладони мобильного телефона. Промахнись она на три дюйма, и Полу пришел бы конец. Но он и ухом не повел. Пол давно понял, что в центре Лондона, где водители и велосипедисты находятся в перманентном состоянии необъявленной войны, игры со смертью — будничное явление. А кроме того, происшествие отлично укладывается, в его новую колонку парламентарий жмет на педаль которой Мальвина намеревалась заинтересовать редактора бесплатной газеты из тех, что каждое утро распространяют в метро. Мальвина очень серьезно отнеслась к своей новой работе. Она фонтанировала идеями. Кроме велосипедных прогулок, она предложила Полу появиться на популярной сатирической телепередаче. Мальвина была знакома с одним из продюсеров и собиралась обсудить с ним этот вопрос при первой же возможности. Она оказалась куда более активной и куда более полезной, чем Пол мог предположить. Он поставил велосипед на тротуар и облокотился на перила. Подперев подбородок руками, он разглядывал панораму, которая не переставала его завораживать. Слева — Вестминстерский дворец, залитый муслинистым светом. Его зыбкое отражение золотым пятном ложилось на черную металлическую поверхность спящей темзы, а справа — Недавняя выскочка, лондонский глаз, самое смелое, изящное и крупное сооружение в округе. Разрисовывая реку синими неоновыми красками, колесо с невозмутимым нахальством преображало городской пейзаж. Дворец символизировал традицию и преемственность, то, к чему пол относился с наибольшим подозрением. Второй символизировал что? Великолепную бесполезность. Глаз был машиной, безупречной машиной для делания денег, показывающей людям много раз виденное, но только с иных точек зрения. Чертово колесо и дворец примыкали друг к другу, существуя бок о бок, поделив господство над этой частью Лондона в результате фантастического, насильственного и прекрасного перемирия а Пол стоял между ними, трепеща от нахлынувшего восторга и веры в высшую справедливость жизни, в итоге забросивший его в это место и в это время, исполнив тем самым его предназначение. Дуг Андертон ждал Пола в одном из вестминстерских ресторанов, специализирующемся на англо-индийской кухне. До недавнего времени В этом помещении находился библиотечный абонемент. И наверху, на галерее стены до сих пор были выложены книгами. Так что посетители, уже польщенной атмосферой исключительности, создаваемой экстравагантными ценами, могли испытать дополнительную внутреннюю дрожь, при мысли, что туда, где они обедают когда-то, пускали обычную публику сообразно с демократическими идеалами, ныне устаревшими и комичными». Перед Дугом лежал комментарий одного из его конкурентов по газетным публикациям. Прихлебывая ананасовой Беллини, он изучал статью то ли сосредоточенно, то ли с ревнивым презрением, трудно было определить, что именно омрачало его чело. Его подчеркнутый пролетарский прикид, джинсы, куртка из того же материала и футболка отнюдь Не умолял впечатление, что в этом ресторане Дуг чувствует себя весьма непринужденно. «Здравствуй». Пол протянул руку и приветливо улыбнулся. Сложив газету, Дуг ответил коротким рукопожатием. «Привет, Траккалей? Трак Пол сел напротив. Он был явно настроен на неформальное общение. «Не слишком ли официально?» «Учитывая 21 год знакомства...» «Ты опоздал на десять минут», — упрекнул его Дуг. «Проблемы с парковкой?» «Я приехал на велосипеде. Полу отпил воды без газа. Позже за бутылку этого напитка с них сдерут больше минимальной по часовой оплаты труда, установленной новыми лейбористами. А я теперь всюду езжу на велике». Мальвина считает, что это пойдет мне на пользу. Дуг расхохотался, и она помешана на здоровье. Впрочем, я думал, что твою жену зовут Сьюзан. Правильно думал. А здоровье тут ни при чем. Мальвина мой медийный консультант. Ты говорил с ней по телефону? Ах, да, ну, конечно. Как я мог забыть? Твой медийный консультант, повторил Дуг, нарочито растягивая слова. «Ладно, давай закажем что-нибудь и по-быстрому покончим с вводной частью, чем ты занимался последние двадцать лет и прочей фигней, чтобы потом спокойно поесть». «Да, особенно и говорить не о чем. Пол взялся за меню. Я внимательно следил за твоей карьерой и, уверен, ты приглядывал за моей. Ну, пару месяцев назад я сослался на тебя косвенно в телевизионном выступлении» снисходительно заметил Дуг. «Но вряд ли можно сказать, что все эти годы ты всецело владел моими помыслами».